Глава 18 Помня о просьбе Тары «Не беспокоить до обеда!» С чистой совестью предалась безделью. Утащив с кухни печенье, устроилась в своей комнате перед телевизором. С полчаса бездумно щелкала каналы, пока не наткнулась на кое-что, вызвавшее неподдельный интерес. Обрывок фильма, в котором ватиканский священник изгонял беса из одержимого, навел на мысль, что не мешало бы подробнее узнать о таком явлении, как экзорцизм. Включить ноутбук и углубиться в дебри интернета было делом двух-трех минут. А дальше на меня вывалился такой объем информации, что поплохело. Как среди всего этого вычленить то, что действительно нужно? Где правда, а где выдумка? Даже бокал любимого ликера не помог разобраться. Однако я мужественно просидела до самого обеда, пролистывая сайты и страницы, на которых упоминались демоны и все, что с ними связано. наткнулась даже на подробное описание ритуала изгнания, на всякий случай сохранила файл. Только один человек мог помочь разобраться во всей этой чертовщине. «Тара!» Не кстати вспомнилась, чем она там сейчас занимается. «А ведь она мне нужна!» «Ди, ты звала?» Растрепанная девушка в наспех накинутом мужском халате влетела в комнату. Припухшие губы, отсутствие косметики, воронье гнездо на голове и совершенно неприличная улыбка. «Но я...» От того, как неожиданно появилась демоница, слегка опешила. просто вспомнила о тебе. И да, ты мне нужна. Оу, гостья осмотрелась. Скучно время проводишь? Дашь пару минуток? В порядок себя приведу и... Нет? Увидев мой недобрый взгляд, Тара изобразила на лице выражение вселенской покорности и чина устроилась на краешке нового пуфа. Полы халата распахнулись, показывая полное отсутствие белья под ним. <misterius> У меня накопилась такая куча вопросов, что не знаю, с чего начать. Игнорируя откровенный вид Ольги, начала разговор. Слава богу, я не мужчина, чтобы реагировать на подобную демонстрацию. Но в первую очередь хочу знать. Как Сэм? м, -м, -м Демоница облизнулась, закатив глаза. «Потрясающий любовник. Несмотря на то, что человек, не жалеешь, что упустила его?» seben… «Тара, давай без твоих шуточек. Сэм мой близкий друг, не более». «Я за него переживаю. Так что, привязку Карины удалось нейтрализовать?» «Нам повезло, что он любит эту». Тара ткнула себя в грудь. Ольгу, кажется. «Теперь, даже если Карина тут канкан -кан, ему голое спляшет, внимания не обратит, знаешь, а он сделал мне предложение». «Что?» Не успела порадоваться, что удалось избавиться от одной проблемы, как возникла новая. «И каков твой ответ? Ну, я же не могла разбить моему Эдюшке сердце». пафосно произнесла Тара, и пока я не запустила в нее чем-нибудь тяжелым, что уже настойчиво высматривала рядом, поспешила добавить. «Сказала, что подумаю». «Тара, хочешь вернуться в Нижний мир?» – прошипела я. «Ди, ну что ты? Чуть что сразу в Нижний мир. Тебе ведь не специально ни о чем таком и не намекала, не думала. Он сам решил». «Так, разберемся. Во-первых, Ольге сейчас траур. Выясни, когда твоего мужа хоронить будут». Ты просто обязан там появиться и изобразить безутешное горе. Во-вторых, это и будет причина, по которой ты откажешь Сэму. Месяца, чтобы разобраться со всеми проблемами, хватит. А после мы ему все расскажем. И если он не передумает на тебе жениться, то так тому и быть. Выйдешь замуж. Но перед этим дашь мне клятву, что в твоей жизни не будет других мужчин, кроме Седова». «Жестокая», – горестно усмехнулась Демоница. «Он же стариком будет, когда у меня только первые морщинки появятся». Ого! Об этом я даже не задумывалась. Но если Тара в человеческом теле проживет гораздо дольше любого землянина, то что говорить обо мне? Получается, я тоже превращусь в сморщенную старуху, а Аламат так и останется молодым. А сколько живут демоны? Скиснув от открывшейся перспективы, поинтересовалась я. Долго, Диана, очень долго. И естественной смертью умирают единицы. О! Догадалась она о причине резкой перемены моего настроения. Не стоит так переживать. Ты уже отличаешься от людей хотя бы тем, что смогла понести от демона. Твой ребенок меняет тебя. Как минимум на две человеческие жизни можешь рассчитывать. А там у демонов есть несколько секретов, но о них не принято рассказывать. Узнаешь в свое время. Ладно. Встряхнувшись от тягостных мыслей, вернулась к волнующим темам. Расскажи мне, кто такие одержимые? И как с ними справиться? Я имею в виду Карину. Поспешила исправиться, глядя, как в глазах Ольги растет страх. Ее нужно остановить. Есть способ отправить ее в Нижний мир? Она уже очень давно занимает тело носителя, задумчиво ответила Тара. Скорее всего, душа призвавшего ее человека уже не в этом мире. Это значит, что демон может сменить тело самостоятельно. Полагаю, он неоднократно пользовался этим правом. С чего ты взяла? Ольга – биологическая дочь Карины. Если бы она была одержимой, не смогла бы забеременеть. Выходит, демон занял тело относительно недавно. Но в то же время он или она достаточно силен. Отсюда вывод – Карина не первое тело, которым овладел этот демон. Ну и что? Не поняла я. А то! Демон может в любой момент сменить носителя. Нужно всего лишь иметь рядом подходящее тело и получить от его обладателя формальное согласие. В смысле? Достаточно человеку ответить демону три раза «да», и неважно, что тебе не объяснили, в чем дело, или же просто заморочили голову. Результат один. Но я не спрашивала у Ольги ни о чем таком. Она вообще говорить не могла. То-другое. Ты спасала ей жизнь. Душа и так собиралась покинуть тело. Почему бы не занять то, что свободно? Это один момент. А другой в том, что без тебя у меня бы это не получилось. Ты принесла жертву. а сама стала проводником. Поэтому мое пребывание здесь зависит от твоей воли. Когда я столкнулась с Кариной, то не смогла воздействовать на нее. Почему? Как я уже говорила, демон Карины давно здесь и научился пользоваться своей силой. Кстати, амулет действительно ему очень нужен. Он может аккумулировать в себе энергию, после чего делиться ею с владельцем. Земля в магическом плане намного беднее Хара. Чтобы пополнять запас, нужно или находиться в особых точках, где наблюдается повышенная концентрация, или извлекать силу из ближайших источников – людей. Последнее, сама понимаешь, чревато последствиями. Насколько мне известно, убийства в вашем обществе осуждаются и наказываются. Вдобавок, это привлекает внимание охотников, которым по силам отправить взорвавшегося демона туда, откуда он пришел. Кулон впитывает малейшие всплески энергии, будь то чья-то вспышка злости или целое убийство. Вспомни – «Еще недавно заряд в нем едва теплился, а после того, как ты укокошила целый отряд наемников, его распирает от силы». «Это мой билет на Дхар. Я никому не отдам его», – погладила свой кровожадный кулончик. «Но это не значит, что демон оставит попытки его заполучить. Поэтому стоит быть готовым к новой подлости». Уверена, Карина прочно обосновалась в обществе. Ей прекрасно известно, за какие ниточки дернуть, чтобы добиться желаемого. Ставлю жизнь на то, что все неприятности, свалившиеся на вас в последнее время, ее рук дело. Про амулет Карина узнала пару дней назад, а покушения начались гораздо раньше, отметила важную деталь, зачем ей нужна была смерть Сэма? Деньги, зачем же еще? Брагин был под ее контролем, да чурка тоже. Оставался твой друг, что вставлял палки в колеса. Откуда тебе знать, какие делишки они проворачивали, прикрываясь честным бизнесом Эдика? Как считаешь, что она будет делать? В открытую схватку не полезет. Убедилась, что ты достаточно сильна, чтобы противостоять ей. Значит, использует возможности этого мира. Шантаж, подкуп, свидетельства, да много чего. Сложно предугадать, но одно точно. Удара стоит ожидать со дня на день. И когда вы мне собирались обо всем рассказать, услышав возмущенный голос Сэма, устыдилась. «Почему я должен узнавать о таких вещах, подслушивая под дверью?» «И давно ты там стоишь?» – не удержалась от вопроса. «Интересно, как много он услышал?»